Глава 6 Полтора года, пять стран, семь новых союзников, десять бесценных старинных артефактов и сотни новых заклинаний и восемнадцать вычеркнутых имен из серого списка. Пока что восемнадцать. Арон достал из сидельной сумки небольшой холщовый мешок Открыл, задумчиво посмотрел на перстень, который снял с пальца внучатого племянника Неркоса. Убивать его было особенно приятно. Перевел взгляд на цепочки и на серьги, все еще местами покрытые ржавчиной высохшей крови, на зачарованные амулеты, ни один из которых не помог своим владельцам. Потом марон достал второй мешок, звякнувший стеклом. Размером этот мешок был намного больше первого. К сожалению, не все владельцы вычеркнутых имен носили украшения. Таким скромником Арон отрезал мизинцы и хранил их в склянках с бальзамирующим раствором. Уголки губ Арона приподнялись в улыбке. Еще несколько лет, и его дар для мины будет готов. А Ларик Неркас оказался весьма любезен. Посылал охотиться на Арона в основном тех, кто уже был в сером списке. Что забавно, Неркос ни разу не появился сам, пытаясь избавиться от Арона чужими руками. Неужели боялся? Вернув оба мешка на место, Арон с усталым вздохом прислонился к каменной стене и прикрыл глаза. Здесь, в лесах, на границе между княжеством Дестер и Империей Тирун было много подобных развалин, руин заброшенных замков. Они давали защиту от моросящего дождя и ветра, а большего от них и не требовалось. Конечно, Арон мог бы поставить щиты от непогоды в любом месте, но это означало напрасный расход резерва. Хватит и того, что он уже третий день тратил его на своего Воронова. Неподалеку раздалось звяканье сбруи, и Арон открыл глаза. Конь пытался дотянуться до пучка жухлой травы, сохранившейся здесь с осени как будто ему все еще нужно было питание. Похоже, конь так и не понял, что умер и был возвращен из мертвых магий. А без жертвоприношения, дающего энергию, поддержание псевдожизни требовало постоянного расхода силы. Рон лениво шевельнул пальцами, и мертвый конь замер. Последние дни, несмотря на удачное путешествие, Несмотря на добытый ароном гримуар, написанный самим первым императором, несмотря на три новых имени, только неделю, как вычеркнутые из серого списка, молодого мага мучило дурное предчувствие. Самое поганое в этом предчувствии было то, что внутренний голос не давал никаких деталей. Опасность ощущалась повсюду, равномерная и тягучая. Деревня была большой, цветущей, богатой. Расположенная на самой границе империи, она обещала в скором времени превратиться в такой же цветущий и богатый городок. Была здесь и просторная торговая площадь, сейчас пустая, и храм Солнечного, и таверна с комнатами для гостей. В зале таверны было почти пусто, только два путника в заплывшихся плащах и арон. Подавальщица, принесшая еду, была молодой и хорошенькой, что нечасто случалось в таких местах, но прическа ее показалась Арону странной. Девушка начесала волосы так, что они закрывали почти половину ее лица, а не заплела в более практичную косу. «Эй, красавица, что ты там прячешь?» Арон протянул руку, чтобы отодвинуть ее волосы в сторону. Девушка отскочила назад, на лице отобразились испуг и возмущение, но он успел увидеть, вся левая сторона ее лица была покрыта уродливыми коричневыми буграми. Это могло быть последствием проклятия, болезни или яда, но что бы ни послужило причиной, выглядели бугры отвратительно. Девушка торопливо вернула волосы на место, в ее глазах блеснули слезы стыда и унижения. И Арона кольнула жалость. На что могла быть похожа жизнь, омраченная таким уродством? И было ли в такой жизни хоть что-то, кроме чужих насмешек и жестокости? Быстро поставив принесенную еду на стол, девушка попыталась вернуться на кухню. Попыталась, потому что Арон успел перехватить ее за запястье. — Подожди, милая. Я могу помочь. — Что? Она замерла, глядя на него округлившимися глазами. Рон потянул ее за руку, заставляя сесть рядом, и поднес правую ладонь к буграм. Кожу укололи злые иглы застарелой ненависти. Нет, все же не болезнь и не яд, а проклятие. Старое родовое проклятие, наложенное на предков девушки, но задевшее и ее. Арон ощутил и слабые следы целительской магии. Кто-то уже пытался помочь, но не совладал. Арон запустил щупальца силы глубже, ища источник проклятия. Под слой кожи, под слой плоти, внутрь костей. Да, проклятие жило именно там, таилось в позвоночнике, расползалось по суставам. Бугры на лице были лишь одной из его манифестаций. Внутренним взором Арон видел теперь и другие метки, столь же отвратительные. На спине, на груди, на бедрах девушки. Убирать их по отдельности не имело смысла. Нужно было выдернуть корень. «Будет больно», — предупредил Арон. И девушка втянула в воздух, всхлипнув, но тут же кивнула, глядя на него с недоверчивой надеждой. Для его внутреннего взгляда проклятие напоминало черные нити. Нужно было собрать их, не пропустив ни одной. Проклятие пыталось сопротивляться. На остатках воли того, кто его некогда произнес, но воля Арона была сильнее. Его тьма была сильнее. «Вот и все», — выдохнул он. Девушка поднесла дрожащие пальцы к лицу, касаясь идеально гладкой кожи там, где минуту назад были бугры. Но по выражению ее лица было понятно. Она ощутила исчезновение уродства еще до того, как Арон сказал об этом. Ощутила, что свободна. Вот она подняла на него глаза, одновременно смеясь и плача, и Арон откинулся на спинку скамьи, расслабленно улыбаясь в ответ. Чужая радость, яркая, искренняя и невинная пьянила. И даже тягучие чувства опасности, все так же давящие на виски, ненадолго показалось слабее. Она пришла к нему этим вечером, немного смущаясь, но ее глаза все еще светились радостью. «Господин, вы сотворили чудо. Маги и жрецы говорили, что ничего нельзя сделать, я так благодарна». «Вы не представляете, как я вам благодарна!» Ее руки легли ему на грудь, скользнули к ворот рубашки, расстегивая пуговицы. Ворона мелькнула мысль, что, будь он хорошим человеком, ему бы следовало отказаться от такой благодарности. Добрые дела, сделанные от души, не нуждаются в оплате. Но он не был хорошим человеком. Уже давно не был. А на следующее утро у порога комнаты его поджидала неожиданная просительница. Измученная женщина средних лет с серым от усталости лицом. «Господин, спасите моего ребенка!» «Что?» После приятно проведенной ночи Арон был настроен на день отдыха. На лучшую еду и лучшее вино, которое можно было найти в этой глуши. На небольшую прогулку, размять ноги и заодно присмотреть нового коня. Мертвого Воронова он бросил вчера еще на подъезде к деревне и до таверны дошел пешком. Некромантов боялись, а Арона постоянный страх на лицах окружающих раздражал. Так или иначе, но спасение кого бы то ни было в его планы не входило. «Вы ведь целитель. Я видела, как вчера вы излечили Шену. Пожалуйста, умоляю». Женщина упала на колени, протягивая к нему руки, словно в молитве. И Арон торопливо отступил на шаг назад. «У нас мало денег, но я займу у соседей, пожалуйста, господин!» Арон поморщился. Мак его уровня и способностей в деньгах не нуждался, а уж тем более не нуждался в последних грошах бедняку. Сейчас он отодвинет эту нелепую женщину с дороги, спустится в зал, закажет сытный завтрак и... «Чем болен твой ребенок?» Неожиданно для самого себя, спросил он. У него лихорадка. Он весь горит и задыхается, и я ничего не могу сделать. Пожалуйста. Арон остановился в паре шагов от кровати, на которой лежал мальчик, весь, покрытый черными пустулами, и повернулся к женщине. Лихорадка? Переспросил он негромко. Я боялась, что вы откажетесь, если я скажу. «Черная оспа», — перебил ее Арон, — «это не лихорадка, это черная оспа. Сколько еще заболевших в деревне?» «Я не знаю». «Кто принес заразу?» «Я не знаю. Может, может, лицедеи? Они проезжали здесь в прошлом месяце». «Если бы Арон был светлым магом, если бы избрал путь целительства...» Вылечить больного черной оспой было бы для него легко. Намного легче, чем, например, избавить юную Шену от проклятия. Но для темного целительская магия работала иначе. Кроме того, практика, вернее, почти полное ее отсутствие. Конечно, Рону приходилось лечить, но только раны, пусть тяжелые, почти смертельные. За одно мгновение он мог остановить самое сильное кровотечение. За второе мгновение соединить плоть, разрубленную до кости. Соединить так, чтобы не осталось даже намека на шрам. Ему приходилось сращивать сломанные ребра, руки и ноги. Но это было легко. Тело само знало, каким оно должно быть. Само стремилось вернуться в норму. Следовало лишь немного помочь. С болезнями было иначе. Светлые целители изучали каждую из известных зараз. Схемы, заклинания, пути течения силы в телах людей. Арон не изучал, а без этого знания лечить он мог только одним способом. Вливая сырую силу в больного. И силы требовалось много. Пятнадцать минут спустя он встряхнул рукой, избавляясь от последних капель магии, которые были уже не нужны. Ребенок перед ним был полностью здоров. Чистая ровная кожа, никаких пустул. Разве что слишком бледный и худой. Но целительская магия не добавляла мышцы жира к слявым телам и не наливала в палые щеки румянцем. Для этого нужна была регулярная еда и отдых. Поднявшись с края ложа больного, Арон пошел к выходу, по пути, нетерпеливо отмахнувшись от благодарности женщины и ее попыток что-то ему заплатить. Арону следовало уехать. Купить лучшего коня, которого только можно было купить в этом селении, и уехать. Местные жители были ему никем. Будут они жители, умрут, это не имело никакого значения. Это никак не влияло на его жизнь, на его цели, на его планы. Ему не было никакого смысла задерживаться здесь и. старосту деревни найти не удалось. Его помощник пожимал плечами, разводил руками, но все же смог сказать кое-что толковое. Да, в деревне несколько человек заболели Оспой, да, своего целителя здесь не было. Да, в Конст, ближайший крупный город. Отправили гонца с просьбой о помощи. Да, имперские целители должны были появиться еще два дня назад вратами, но что-то их задержало. Аруну следовало уехать. Вечером того же дня вернулся гонец. Нет, помощи не будет. Нет, целители не придут. Не то чтобы никогда не придут, но в консте свои проблемы, они нужны там. Когда? «Возможно, через три недели. Или через четыре. Или через пять». Они сказали точно не позднее, чем через пять недель. Рону следовало уехать и оставить этих людей их судьбе. Но он остался.